Глава 58. Марат Вход активирован. Добро пожаловать в наше персональное хранилище, господин Дивалин. Выберите следующее значение. Я не верил своим глазам, что мне наконец-таки удалось после стольких поисков открыть сейф отца. В окне, где был целый список функций того, что я мог делать с сейфом, я выбрал категорию «Открыть доступ к сохраненным данным. Наследство». Меня мигом перебросило в новую вкладку, а далее... Я просто растерялся от количества ценных бумаг и, главное, отцовское завещание мне. Руки задрожали, и я даже вскочил с кресла. Запрокинув обе кисти за голову, я зажмурился. Мой пес подошел ко мне и потерся оголень. Крах! Голос предательски дрогнул, а верный пес замотал хвостом, затем оглушительно тявкнул, словно чувствовал, что со мной сейчас происходило. Я так долго шел к своей цели, а сейчас, будто меня намеренно останавливают высшие силы. Что со мной, крах? Гав! прорычал крах, поддерживая мой монолог. Ладно, иди на место отдал команду и кивнул на его подложку. Крах сразу убежал на свое место и, потоптавшись по мягкой подушке, лег, но уши навострил. Он так же, как и я, был перевозбужден, а еще ждал, что же такого хранилось в сейфе. Пора собраться с мыслями и, наконец, закрыть эту грёбаную страницу в своей жизни. При исполненной новой уверенностью, я сел и кликнул по документу, приступив сразу зачитывать отцовские наказания для меня. Это было письмо, черт возьми. Меньше всего я ждала от отца такого фокуса. Марат, мой сын, моя надежда и гордость. Если ты читаешь это письмо, значит, ты нашел код к моему электронному сейфу. Я рад. В последнее время я смотрю на тебя и думаю, как я счастлив, что когда я уйду из этого мира, мое место займет мой сын. Ты счастлив рядом со своей семьей, и ее ты заслуживаешь. Несмотря на твой вспыльчивый характер, у тебя есть душа, и ты мягок от природы. Так случилось, что твоя мама никогда не любила меня, и наш брак был обречен с самого начала. Чтобы сохранить свой семейный бизнес, а также не потерять позиции на верхушке элиты, я был вынужден жениться на ней против ее воли. Твой дед был рад Союзу, ведь так сплачивались два клана. Но это меньше из двух зол. На самом деле я влюбился в твою мать-поуша. Знаю, для тебя сейчас все шок, и отчасти ты даже не веришь написанному, но будь уверен, это так. Я положил весь мир к ее ногам, и когда она впустила меня в свое сердце, на свет появился ты, наш единственный сын. Плод нашей бесконечной любви. Но любое счастье всегда заканчивается несчастьем. Это судьба. Тебе не было еще четырех лет, когда мы узнали, что ее кто-то отравил намеренно, желая жить со света. Конечно, маму удалось спасти, но какие были последствия? Она мучилась от невыносимых болей, пронзающих ее тело насквозь. Я отчаялся. Я совсем опустил руки, не в силах ей хоть как-то помочь. И тогда Амалия попросила меня отвезти ее на фамильный остров, потому что она не хотела, чтобы ты видела ее, увядающую на глазах. Я помню тот день, когда она прощалась с тобой. Как ты плакал и звал маму, чтобы она не оставляла тебя. В твои четыре года ты уже понимал, что Амалия никогда больше не вернется к тебе. И ее место заняла Латика, став твоей няней. Мне пришлось впустить в свой дом еще одну женщину, иначе я не мог поступить по-другому. Амалия умерла спустя неделю после отъезда. Сказать тебе об этом я не смог. Я видел в твоих глазах неугасающую надежду, что мама еще вернется. Ты ждал ее. Ты каждый день говорил о ней. Увешал всю свою спальню в рисунках, где были изображены ты, Амалия и я. Каждый раз, когда я входил в твою комнату, мое сердце разрывалось на части, что я не смог уберечь самое ценное, что когда-либо обрел в своей жизни. Но время лечит, и оно же наносит новые раны. Спустя годы ты стал взрослым мужчиной и привел в дом свою жену, подарил мне внука, Артура. Я был счастлив по-семейному, горд тобой, а потом... Случилось то, что я встретил женщину, укравшую мое спокойствие. Маргарита Фролова. Наверняка теперь ты понял, о ком я пишу. Та самая женщина, ради которой я пошел на многое и даже рискнул вами, моей семьей. Но она нуждалась в помощи. Нуждалась в настоящей любви. Потому что Фролов запер ее в четырех стенах и ведал всем, какая неприличная, нравственная семья в пример всей элите. Он пускал пыль всем, заслоняя свою истинную сущность Маргаритой и их дочерью Авророй. Прелестная девочка стала отдушиной моей любимой. Только ради нее она терпела издевательства своего мужа. Но в один прекрасный момент все изменилось. И когда я намеревался забрать Маргариту и Аврору, Фролов сделал все, чтобы я никогда не смог заполучить их обеих. Он шантажом оставил свою жену, а на следующее утро мне сообщили, что Маргариты больше нет. Списали на несчастный случай. А на самом деле Фролов собственноручно убил ее. Неделей ранее ты ездил к нему в дом и просил перемирия. Я ценю твое усердие сохранить мир между семьями, входящих в верхушку элиты. Но Марат... Сколько бы ты ни пытался, все равно найдутся другие, жаждущие разорвать связь и завоевать свое место. Фролов теперь никогда не остановится это гнида труслива и мстительна. Он найдет любой способ, чтобы навредить тому, кто ему мешает. А еще хотел бы предупредить тебя, если еще не поздно. В нашем доме всегда была крыса, которая передавала втихаря информацию Фролову. Мне не удалось узнать это имя, но под подозрение пал каждый. «Марат, в моем завещании ты найдешь печать». Ее я передаю своему наследнику и следующему по родству члену высшей элиты. За этой печатью ведут охоту до сих пор, но пока она в руках моей семьи, мы должны соблюдать традиции и правила. Теперь эта ответственность переносится на твои плечи. А еще... Незадолго до смерти Маргариты я помог моей любимой открыть заграничный счет на имя ее дочери. Фролов не оставит Авроре ни копейки. И при возможности выгодно выдаст замуж, как только девочке исполнится восемнадцать. Поэтому, чтобы избежать подобной участи, Маргарита переписала все свое состояние, за которым охотился Фролов, на Аврору, и по достижении двадцатипятилетия пятилетия ее дочери она, наконец, сможет им воспользоваться. Надеюсь, ты поможешь этой девочке, потому что она светлый лучик в темноте и бездне моей любимой. Мы обязаны помочь ей, это у нас в крови. Это единственное, что мы можем сделать для моей Риты. Марат, помни, сын мой, время не лечит раны. Время заставляет смириться с любой потерей или утратой. В твоем сердце всегда будут твои родные. Амалия и я. Я буду очень скучать по вас всех. Пусть София подарит тебе еще детей. У Артура должны быть братья и сестры, чтобы им всем было в будущем за что держаться. Я мечтала о большой семье, но, увы, судьба распорядилась иначе. Будь счастлив, Марат. Твой отец. И прописанная дата за несколько дней до моего похищения Фроловым и кровавого месива и расправы над всей моей семьей. После этого письма я почувствовал себя опустошенным. Моя душа вновь умирала с каждой строчкой, с каждым словом. На мгновение я перенесся в прошлое, тогда, когда прощался с мамой. Я помнил ее усталые глаза. Помнил ее тяжелое дыхание, но ее улыбка, она всегда грела мою душу. Мама до последнего улыбалась жизни, которая была отведена ей. Выдохнув, я снова встал со стула и прошелся по кабинету. Крах поскуливал у себя на подложке, явно чувствуя мое смятение. Отец просил помощи не прямым текстом, но я понял его отчаяние. Он знал, что для него конец был близок. Но знал ли мой старик, что вместе с ним идут и София с Артуром? Судя по письму, нет. Такой исход он не предполагал, но, увы, все произошло так, как есть теперь. Мой телефон зазвонил, вырывая из тягостных мыслей. Вернувшись к столу, я взял мобильник и улыбнулся. На экране высветилось улыбающееся лицо Авроры. Моя куколка сама себя сфотографировала на фронтальную камеру и установила на вызов. Позади нее больничная подушка, напоминающая мне, что она до сих пор лежала в больнице под присмотром профессионалов. «Да», — ответил я, прочистив горло. Оно стало таким сухим, как будто мне налили в глотку ацетона, а затем высушили феном. «Спасибо за ноутбук, Марат», — мягко проговорила Аврора, разогревая мое ледяное сердце. «Не за что». Мы оба замолчали и слушали звук дыхания друг друга. «Как ты?» — поинтересовалась Аврора, разрывая тишину своим ангельским голосом. «Моим личным наркотиком, способным после каждой дозы воспрянуть духом». Она будто чувствовала, что прямо сейчас моя жизнь снова перетерпела землетрясение. «Бывало и хуже, куколка». Смягчив свой тон, я ответил. Аврора глубоко выдохнула, явно ее что-то гложило. «Понимаю», — пролепетала она. «Ладно, я не буду тебя отвлекать. Спасибо, что заботишься обо мне, Марат». «Потому что я должен это делать, Аврора». Сказал, как отрезала, и спорить ей со мной не было никакого смысла. Аврора промолчала. «Я позже наберу тебя. Ты не против?» «Нет, я буду ждать твоего звонка». И она первая оборвала связь, оставив меня наедине со своими тараканами. Я несколько часов находился в некоторой прострации. Выйдя из своего кабинета, я решил прогуляться по территории. Столкнувшись в коридоре с Латикой, тетка не разговаривала со мной несколько дней, будто меня вовсе не было дома. «В чем дело?» Схватив ее под локоть, я остановил женщину. «Пусти меня!» запречитала она, оскалившись и зарычав на меня. Я тут же освободил ее от своей крепкой хватки, но не спускал глаз. «Что происходит? Я не слепой, Латика!» Грозно обратился к ней, пристально сверляв взглядом. Я не узнавал женщину, словно ее подменили. «Если что-то и происходит, это вновь ускользнуло от твоих глаз», — фыркнула Латика, отступая на пару шагов от меня. «Так объясни, я настаиваю», — не унимался я. «Иди туда, куда направлялся. Мне некогда с тобой беседу вести», — нагло и своевольно рявкнула Латика, забывшись о своем положении. Я сощурил свой взгляд, гневаясь ее неповиновению, но отпустил женщину. Пусть занимается своими делами, раз не в духе. С Латикой частенько такое случалось, но сейчас ее открытая вражда по отношению ко мне напрягала. Если тетушка устала жить в моем доме, ее никто не держал силой, и она всегда вольна уйти. — Ты такой же, как и твой отец. Не видите ничего дальше своего носа. Женщина прорычала мне вслед. Затем она удалилась, скрывшись за дверью, ведущей на второй этаж дома. Я вышел на улицу. Павел был неподалеку от меня и разговаривал по мобильнику, явно недовольный полученной информацией. Когда наши взгляды пересеклись, я видел, что он напрягся и на секунду завис. Крах шел следом за мной. В последнее время он вообще не отходил от меня ни на шаг. Предполагалось, что этот пес станет лучшим другом моему Артуру. Но в итоге он был мне не только напоминанием о сыне, но словно частью меня. Глядя в глаза животному, я чувствовал, что тоже был им, зверем, неспособным на другие чувства, кроме жажды мщения и расправы над виновными. Когда появилась Аврора в моей жизни, я осознал, зверь был всегда во мне, просто ему не хватало любви и ласки со стороны второй половинки. Аврора смогла подарить мне свою любовь и впустила в душу, раскрывая себя только для меня. Разве теперь я имел право рушить ту самую хрупкую нить, которая воссоединила нас и несколько раз успела испытать на прочность? Думаю, с моей стороны будет эгоистично желать большего с Авророй, а потому только от нее будет зависеть наши дальнейшие отношения. Стоит ей только сказать «да», и я сделаю все, чтобы положить к ее ногам весь мир. Теперь я вдруг понял, что имел в виду отец, когда говорил с такой необъятной любовью о моей матери, а потом и о Маргарите, сумевшей заполнить пустоты в сердце отца. Он скорбел по своей Амалии, был задушен болью и незнанием того, кто отобрал ее у нас обоих. Потом же отец встретил мать Авроры. Открылся ей и доверился. Разве я вправе был судить его за связь с женщиной, которую он полюбил? Нет, не смел, потому что оказался в точно такой же ситуации. Марат! окликнул меня Павел и быстрым шагом нагнал, когда я обернулся к нему. В чем дело? Сухо спросил, недовольный тем, что меня оторвали от моих мыслей. Когда Павел поравнялся со мной, он сцепил губы в тонкую полосу. И, казалось, побледнел. И это начальник безопасности, который повидал немало на своем веку. Не знаю даже, с чего начать. Голос надломленный, словно я заставил его при мне съесть стеклянную бутылку. Я нахмурился, не меньше его разнерничавшись, Сразу мысли об Авроре, которая сейчас находилась вдали от меня. «Говори!» — рявкнул на него, подгоняя. «Помнишь, ты дал указание через Виталия прочистить все папки Фролова на подноготную?» Осторожно начал он, и я согласно кивнул, что-то припоминая такое. В первые несколько дней после больницы для меня прошли в бредовом состоянии, и некоторые моменты попусту выскочили из головы, оставляя темные пробелы в памяти. «Так вот, мои ребята смогли восстановить переписку, удаленную накануне похищения тебя несколько лет назад». Меня пробрало на дрожь, потому что я жаждал знать имя предателя, который отобрал у меня все самое ценное. И между кем она была, поинтересовался я, сжав ладони в кулаки. Ногти впивались в кожу ладоней, причиняя боли и напоминая мне, что я должен себя контролировать. Фролов все это время был на шаг вперед осведомлен каждым твоим действием. Поэтому ему так легко удалось лишить бдительности твоего отца, тебя и всех нас. А еще он действительно не солгал, когда сказал, что не причастен к смерти твоих родных. Он стал лишь посредником, выполнившим часть своего обещания, данного очень давно. Кому не выдержал я, взревев на весь двор? Латике, Он и Латика были союзниками. То есть женщина уже давно вела двойную жизнь. «Я убью ее!» Заорал я, не дослушав до конца Павла, рванул в дом. «Марат!» Окликнул Павел, но я его проигнорировал. «Хватит мне объяснений, все и так понятно. Вот кто сдавал меня все это время, а я думал совершенно на других людей. Конечно, я ничего не видел у себя под носом, просто потому что, сука, я доверял, всецело и безосновательно». «Разве стала бы родная тетка, пусть не кровная, по матери, так расправляться над всеми нами?» Я не мог поверить в это, и поэтому хотел услышать все из уст Латики. «Пусть найдет изощренный способ объяснить, иначе...» «Латика!» Заорал на весь дом, уже несясь по лестнице на второй этаж. Дыхание раздирало мою глотку, а грудь разрывалась от резкого всплеска адреналина. «Латика, ответь немедленно!» Не сдавался я, когда оказался в огромном холле. Тут было несколько комнат. В спальню Коврори женщина не пошла бы ни за что. А вот в спальню моей Софии... Я сразу направился туда и не ошибся, когда, распахнув деревянную дверь, Настеж наткнулся на рыдающую Латику. Все как в тумане, и женщина уже в моих цепких руках. Несколько раз встряхнул ее, пробуждая посмотреть мне в глаза и объяснить. Латика поняла, что теперь я знал, кто был крысой в моем доме столько лет. «Как ты могла?» Взревел я, еще раз тряхнул женщину. Она выбивалась из моих рук и одним резким движением отцарапала шею. Пришлось отпустить ее и отступить на пару шагов, иначе я бы точно убил ее, так и не добившись правды от и до. «Ты убила мою семью, моего сына и Софию!» «Латика, ты хоть осознаешь, что ты сотворила?» «А мотив?» «Твою мать, объясни мне твой мотив такой жестокости!» Я давил на нее. Я не хотела, чтобы они пострадали. Шмыгая носом, пролепетала она, держа в руках мягкую игрушку, принадлежавшую Артуру. Голос Латики дрогнул, но я не поверил ей. Только не теперь, когда часть грязной и жестокой правды всплыла на поверхность. Я не просила причинять им боль. Нет! Замотав головой, она дальше продолжила. Булат должен был жениться на мне, а не на Амалии. Таковы были условия. Он обманул меня, заставил полюбить его и надеяться, что когда-то этот мужчина сдержит своего слова. Но моя семья оказалась ему невыгодной, и потому, связав себя узами брака с моей сестрой, он навсегда превратил меня в свою слугу. Я ведь любила его, Марат. Как ты полюбил Аврору, понимаешь? Ее ошалевшие глаза налились слезами и блистали нездоровым оттенком помутнения рассудка. Ты бредишь», – прыснул я, помотав головой. «Нет», – удручающе рассмеялась она, поняв, что ее слова не стоили ни копейки. «Выгодная партия, сынок. Вот в чем дело». Булату нужна была мощная поддержка, а ее он смел заполучить, только женившись на Амалии. «Ты думаешь, твоя мать этого хотела?» Она любила другого мужчину и готова была подарить тому ребенка. Но помолвку разорвали, и ее родители насильно выдали замуж за твоего отца, одного из рода дьяволинов. «Одна ваша фамилия чего стоит?» — фыркнула Латика, словно презирала не только моего отца, а всех нас вместе взятых. Я смотрела на то, как она постепенно влюблялась в Булата и дико ревновала. Если у меня был шанс, то Амалия его окончательно отобрала и лишила смысла. Поэтому... Запнувшись и посмотрев пристально в мои глаза, она гордо вздернула подбородок и добавила. Я отравила ее. Подлила кислоты в чай. Вот и весь секрет. Буднично пожав плечами, Латика цинично уставилась на меня. Сам дьявол видел, что я едва сдерживал себя от роковой ошибки убить Латику прямо на месте, без суда и следствия. Она ждала этого часа. Знала, что мой бешеный Норов проявит себя и облегчит ее страдания, превратив в лживую мученицу. Но нет, Латика не удостоится такой чести, только не от моей руки. В одночасье я понял, что месть не заключается в смерти виновного. Напротив, месть была бы обоснованной, если виновный прошел всему муки ада, через которого провел невинного. Я не убью тебя, дрянь. Сдерживая свой тон, я сказал громко и четко, словно хлестал латики по щекам. «Ты даже смерти не заслуживаешь, потому что это слишком дешевая плата за моих родных». «Я не прошу тебя быть ко мне снисходительным!» – зарычала латика, сокрушаясь на крик. «Все, что мне нужно было, я уже получила!» С облегчением выдохнула она и опустила плечи, словно сдалась. «Конечно, Фролов мог бы не быть таким жестоким, но...» «Фролов — конченый садистый ублюдок. Как ты вообще смела связаться с ним? За что ты так жестоко с семьей, которая дала тебе крышу над головой? Латика, я доверял тебе. Я сына доверил тебе. Разве Артур заслужил такой расправы, которую ты своеручно устроила?» В моих мыслях не укладывалось то, что Латика способна на жестокость. «Нет!» Отчаянно замотала головой женщина и уткнулась лицом в игрушку моего сына. «Я не хотела, чтобы София и Артур пострадали! Только Булат! Только твой отец!» Заорала она, затем повернулась лицом к окну и схватилась обеими руками за подоконник. Крах потерся мою ногу, уставившись на меня недоуменными глазами. Даже животное не понимало сути происходящего, но крах навострел уши и был готов к моей команде по первому зову. Я слышал, как Латика бурчала себе под нос, сыпала проклятие не только на себя, но и моего отца. А еще молитву, в которой она просила прощения у моей семьи. «Ты предстанешь перед судом, Латика», — сказал, как отрезал. Женщина резко повернулась ко мне и наставила пистолет. Ее руки дрожали, но в глазах не было жалости. Я застопорился, потому что получать пулю в лоб не хотелось от слова совсем. Я сделала то, что твой отец заслуживал, и ни перед каким судом оправдываться не стану. Видит Бог, моя совесть чиста, и виновной я себя не считаю. Булат сломал мне жизнь. Он растоптал ее своими обещаниями. Я долго терпела, и мне хватило, когда он привел в дом Маргариту. Считай, спусковой механизм сработал ровно с той секунды, когда я узнала, кто она такая. Латика себя не контролировала. Крах зарычал и затрясся. Я ощутил его вибрацию своей ногой, но я шикнул на него, чтобы пес не предпринимал своих действий. «Латика, своими поступками ты лишила две семьи самых дорогих людей», — спокойно сказал я, обращая ее внимание на себя. «Я освободила всех вас от несправедливости. Вот что я сделала», — приглушенно прошептала женщина. Затем перенаправила пистолет на себя и выстрелила, пронзая пулей свою грудную клетку. От силы отдачи Латика отступилась к окну и, не сдержав равновесие, вывалилась в окно. Треск стекла был оглушительным, а для меня казалось, словно все происходило в замедленной съемке. Я не сразу понял, что только что произошло но мягкая игрушка, валяющаяся у стены с вышибленным окном и осколками стекла, была покрыта кровью латики. Настоящее время Вот что произошло, Аврора. Я закончил свой подробный рассказ. Аврора сидела передо мной, бледная, чем сама смерть, но кивнула, дав знак, что все услышала. «Значит, это из-за все мы остались ни с чем?» — хрипло прошептала куколка, вздернув недоуменно обе аккуратных брови. «Частично да». «Твой отец воспользовался ее слабостью и через нее получал информацию, что происходило в моем доме. Так он узнавал, что я продолжал поиски машин, чтобы заполучить шифр к сейфу отца». «На деле Аврора я не собирался принимать на себя ответственность, которую отец возложил на меня. Теперь мне придется занять его место в элите официально», — сухо сказал я, не сумев предугадать реакцию Авроры. Что ж, куколка поднялась с полу и встала передо мной, побуждая посмотреть на нее. Когда я выпрямился и поднял голову, Аврора прикоснулась обеими ладошками к моему лицу и улыбнулась, глядя на меня с такой всепоглощающей любовью. От того, что ты продолжишь дело отца, я не стану любить тебя меньше. Марат, я люблю тебя. Через какую бы боль мы ни прошли, мы нашли друг друга, и я не хочу потерять тебя. Аврора, застонал я, выдохнув от облегчения. Конечно, еще многое нам предстояло впереди, но моя девочка права. Мы есть друг у друга, а значит, любые трудности уже побеждены. «Я люблю тебя, Аврора», — сказал я, поднимаясь и обнимая девушку. Я притянул ее к своей груди и накрыл ее губы самым смелым, самым жадным поцелуем. Цена не имела значения, когда я увидел ее. Она стала моей. Я долго искал способ наказать того, кто украл мою жизнь. Разрушил ее до основания, не оставив ничего после себя. Латика поплатилась за свою глупость жизнью. Теперь Аврора в моих руках, в объятиях, в постели. Мой наркотик, от которого я постепенно схожу с ума. Полюбил? Да. Отныне мое сердце навсегда принадлежит Авроре.